Глава седьмая. Враг моего врага. Мы поднялись наверх в комнату, где меня только что отчитывал Бернард. И я, не говоря ни слова, закрыл за нами дверь на прочный засов, затем подточил из угла небольшой прямоугольный стол и еще один стул. Уселся и тяжело выдохнул. Событий на сегодня было уже более чем достаточно, чтобы вымотать и выжать меня почти до Но солнце еще даже не прошло своего зенита, и такую роскошь, как долгий отдых, я позволить себе не мог. Пусть даже впереди ждало одно из самых неприятных дел этого дня. «Так зачем ты меня позвал?» Девушка присела на стул, с опаской покосилась на запертую дверь, а затем настороженно посмотрела на меня. «Поговорить!» – мрачно бросил я, открывая сумку и доставая из нее два трактата. Один по пиромантии второго круга, другой по некромантии первого. «Для начала, а там посмотрим». «И о чем же?» Айлин не спускала с меня встревоженного взгляда. Ее предстоящий разговор, похоже, пугал еще больше, чем меня, и это обнадеживало: быть может, в этот раз она не станет плеваться ядом раньше времени. О нашем положении, кивнул я, закрывая сумку, поднимаясь с табуретки и направляясь к старому платиному шкафу, стоявшему у дальней стены комнаты. Там, за полуоткрытыми дверцами, на полке поблескивала небольшая закрытая чашка, очень уж напоминавшая жировую коптилку. Снаружи в вьюга, и в комнате было довольно темно. Свет, пусть даже от маленького трепещущего язычка пламени, нам бы точно не помешал. «И что такого в нашем положении?» Девушка продолжала следить за мной, хоть по ее позе уже стало понятно, что она немного расслабилась хрен знает, что она воображала себе. Быть может, решила, что я ее тут бить буду или насиловать. Интересно, моя угрюмая рожа и впрямь производит такое поганое впечатление?» «Хреновое оно! Крайне!» Я открыл дверцу шкафа и слегка обалдел. «Нет, там и впрямь стояла жировая коптилка, даже заправленная и с торчащим из нее фитилем». Но куда больше меня удивили несколько внушительных связок здоровенных свечей, лежавшие на верхней полке. М «Да уж, дом и впрямь надо будет тщательно обыскать. Кто знает, какие полезные ништяки он нам еще преподнесет. А свечи нам ой как пригодятся для тренировки той же пиромантии. А поконкретнее?» Девушка откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу. Первый страх прошел, и чувствовала она себя уже более чем вольготно. Теперь одному мне было не до смеха. «С чего бы начать?» – задумчиво протянул я, усаживаясь обратно и раскладывая найденные богатства на столе рядом с книгами. «Да хотя бы с того, что мы оказались запертыми в одном остроге с теми, кто сжигает ведьмы колдунов, за одно только упоминание о магическом даре. Острог этот находится в окружении сил, с которыми без магии никак не справится, а единственный, кто мог бы нам подсказать, как все это дерьмо разгребать, сейчас валяется овощем в соседней комнате» и этот овощ похож скорее на вялый кабачок, чем на огурчика Рика. — Ну и? — непонимающе уставилась на меня Айлен. — Да уж это будет сложно, но придется попытаться донести всю глубину тех глубин, в которую мы попали. — И то, что если мы хотим сохранить свои шкуры, нам придется много работать и... Я сделал небольшую паузу, мысленно прикидывая, какой приговор себе сейчас подпишу. И делать это сообща, как бы неприятно это ни было. Девушка замолчала, сверля меня долгим, задумчивым взглядом. Затем закусила губу и отвела его в сторону. «Мне, конечно, хотелось бы понять, что творится сейчас у нее в голове, но, с другой стороны, лучше, наверное, этого не знать. Нервы целее будут». «Ты прав», — кивнула она наконец. «Неприятно это признавать, но ты прав в очередной раз. И что ты предлагаешь?» «Минутку». Я взял в руки одну из свечек и щелкнул пальцами. Над фитильком заплясал крохотный огонек. Я немного подождал, когда в углублении под ним накопится расплавленный воск, вылил его на стол и поставил свечу на быстро твердеющую лужицу. «План есть, пускай и рискованный, но для его воплощения мне потребуется твоя помощь». «Вся во внимании». Девушка чуть подалась вперед и взяла из связки еще одну свечу. По большому счету, от нас требуется несколько вещей, начал я, глядя, как Айлен тоже щелкает пальцами и в точности повторяет мои действия, оставя свечу со своей стороны. Первое очистить эту деревню от духов, прежде чем придет день всеношницы. Все-что? Непонимающе уставилась на меня девушка. «Неважно», — отмахнулся я, все, что нам нужно знать, он будет через неделю. Но прежде чем я продолжу, скажи, ты не чувствовала в последнее время ничего странного?» «Я...» — Айлен замолчала, а затем как-то странно съежилась и как будто разом растеряла всю свою спесь. Она нервно огляделась по сторонам и зябко поежилась. «Да, почувствовала. Мне тут не по себе, как будто...» Девушка шумно выдохнула. «На меня будто смотрят сотни глаз, не мигая, неотрывно, каждую секунду. Смотрят и чего-то ждут. Я прямо спиной чувствую их обжигающие взгляды». «Значит, она тоже это почувствовала. Старик был прав. Ублюдки, перебившие в деревне, всех осквернили это место». Прокляли его, напитав землю кровью и привязав к ней неупокоенные души, и сделали они это явно специально. Видать, не хотели, чтобы кто-нибудь еще хоть когда-нибудь поселился в здешних краях. «Это души, души убитых здесь людей», — кивнул я. «Они жаждут крови и мести, но не могут ее осуществить, ведь тел у них не осталось». Однако во время всеношницы они могут это исправить, убив нас и завладев нашими телами. «Вот ведь, блядь!» — выругалась девушка. «Вот уж от кого, от кого, от нее я такого не ожидал. С другой стороны, так даже проще. Можно быть самим собой, а не пытаться сдерживать себя и быть вежливым, изображая из себя хер знает что». «Во-во!» — кивнул я, «она самая». «Но выход все-таки есть. Вот эта книга. Я указал на гримуар Арбенны: Там есть заклинание, которое помогает изгонять духов. Но прежде чем изгнать, их нужно призвать его пролить, привязав к какому-то месту. Мы уже так делали», – хмыкнул я, вспоминая кровавую баронессу. «Правда, всех тонкостей ритуала я не запомнил. Будем импровизировать по ходу дела». «Главное, не доимпровизироваться самим до состояния бестересных духов», – хмыкнула девушка. «Ладно, а что еще от нас требуется?» «Вторая по значимости вещь, – продолжил я, – это пиромантия. Огонь нам поможет избавиться от противников из плоти и крови. Но я в этой школе все еще слишком слаб. Ты, судя по тому, что я видел в Демерворте, тоже...» «Нам нужно будет подтянуть наши навыки, чтобы оказать хоть какую-то поддержку остальным, когда придет час битвы». «Это звучит уже попроще», — кивнула Айлин. «По крайней мере, с огнем я обращаться умею и знаю, как правильно его тренировать, но чтобы навык прокачивался побыстрее». «Хорошо», — согласился я, «но это обсудим попозже. Теперь о третьей вещи, которую нам предстоит сделать. Ансельм. «А что Ансельм?» В голосе девушки вновь послышалось удивление. Она откинулась на спинку стула и смерила меня долгим испытывающим взглядом, скрестив на груди руки. «Нам придется заняться и им», – покачал головой я. «Вернан поддерживает в его теле жизнь, но...» «Ты сама видишь, ему не становится лучше. Мне кажется, даже хуже со временем» или аура этого места на него так подействовала, не знаю». Я сделал паузу и прислушался к завыванию пурги за плотно прикрытыми ставнями. В густой пыльной тишине теплой комнаты оно уже не казалось столь зловещим, но что-то в этом вое напрягало, казалось неправильным. Пробирало до мурашек и холодного пота на спине – Будто оголодавший зверь я помотал головой, пытаясь отогнать странное наваждение. Должно быть, это опять проделки неупокоенных духов, которые бесятся, что не могут добраться до нас. «Генри! Эй, Генри, ты тут?» Айлин щелкнула пальцами прямо перед моим лицом, заставив меня вздрогнуть. «Ты будто отключился на время!» «Да тут...» Кивнул я еще раз, помотав головой, и еще раз глянув на плотно закрытые ставни. «Ладно, пока мы внутри, за плотно закрытыми дверями и задвинутыми засовами, бояться нам нечего, по крайней мере, какое-то время». «Просто задумался. Так о чем бишь я?» «Ансельм», — напомнила девушка, — «нам придется заняться им». «Ну да, точно. Нам нужно что-то с ним делать». «Еще пара недель, максимум месяц, и он умрет. Его добьет или истощение, или это место вытянет из него последние силы. Уверенно, большой запас трав, но они не помогут от магического недуга. От него может помочь только магия. А единственные магики, которые здесь есть, это мы с тобой». «Ты уже говорил», – кивнула девушка, – «но я не понимаю, почему это для тебя так важно». По его вине мы ввязались в авантюру с лордом Девалоном. Мы ведь могли просто уехать, оставив все как есть. По его вине нас с Бьянкой взяли в плен. По его вине меня пытали, а Бьянку изнасиловали. В конце концов он должен понимать, на что идет, когда расходовал столь много сил в последней схватке. Почему я должна напрягаться ради его спасения? Понимаю, согласился я, Ансельм не самый приятный тип, но он знает об этом мире куда как больше нашего. Но и кроме того, он единственная ниточка, способная вывести нас к гильдии нам же подобных. Честно говоря, я так и не успел узнать, как она называется. А на что нам эта гильдия? Поинтересовалась Айлен, беря в руки книгу по пиромантии. Мы и так неплохо справлялись. До этого момента, по крайней мере. Вообще, если уж говорить на чистоту, весь этот поход был ошибкой. Нужно было оставаться в Демерворте, там бы нас не достали эти уроды, да и союзники какие-никакие все-таки были. Ну да, чокнутый епископ, который едва удерживался от того, чтобы нас не спалить на кострах, я покачал головой, подтягивая к себе некромантический трактат. Он не трогал нас, пока мы были ему нужны, и дал спокойно уехать, уж не знаю, по какой такой причине. Но остаться он бы нам вряд ли позволил. Ему нужна была власть над городом, единоличная и безраздельная. Мы бы ему мешали, были бы как бельмо на глазу. Рано или поздно, но за нами бы пришли солдаты святого воинства. Пришли и отвели бы нас на костер, без лишних церемоний и разговоров. Я замолчал, листая страницы с какими-то странными символами, пентаграммами. Смысла их понять не получалось, но это и не было нужно. Я понял, что достаточно просто приглядеться повнимательнее, и тайна того или иного заклинания откроется мне в видении, намертво отпечатавшись в памяти. «Подозреваю, что Бернард ушел с нами тоже не просто так. У него было много причин, чтобы остаться в городе. Кто-то должен был навести там порядок после того погрома, что мы устроили. Но, тем не менее, капитан предпочел собрать всех оставшихся людей и уехать с нами, подальше от лап епископа». «Что-то мне подсказывает, что останься он в городе, у него бы тоже рано или поздно дома совершенно случайно обнаружили мешок магикарий и сожгли бы нашего капитана, а всех его людей повесили как соучастников». «Что еще раз ставит вопрос о целесообразности той гребаной авантюры?» – покачала головой Айлин, листая книгу и едва задерживая взгляд на ее страницах – Все больше она глядела в мою сторону. Такое чувство, будто ее мучил какой-то вопрос, который она не решилась задать по какой-то причине. Стоило ли убивать Девалона, и не сотворили ли мы большее зло, сделав это? Я сам думал об этом. Я отложил книгу и в упор посмотрел на девушку. Она сделала то же самое. Похоже, мы оба понимали, что обучение может подождать. Нужно было расставить еще несколько точек над «и», прежде чем закончить этот разговор. Не раз и не два, и пришел к выводу, что кусать локти и сожалеть бессмысленно. Что сделано, то сделано. Нам нужно двигаться дальше и решать текущие проблемы. «Я к тому», — покачала головой девушка, — «что не стоит безоговорочно доверять словам Ансельма». Мы не знаем, какие именно интересы он преследует. Мы не знаем, что им движет. В конце концов, он тоже человек и может просто ошибаться. Тут ты права, — не стал отпираться я. Я не знаю его мотивов. Мне остается только одно — поверить ему на слово. А согласно ему, мы на войне. На войне, на которой нам даже не дали выбрать сторону. И нужно лучнику от нас тоже ровно одно. «Мы рекруты. Рекруты для армии, в которой он служит». «Оно нам надо?» — спросила девушка. «Я не понимаю, зачем нам с кем-то воевать. Почему просто не уехать подальше туда, куда эти волчьи стаи добраться не могут? В конце концов, какое им дело до одного-двух оцифрованных, которые скрылись где-то на просторах ничейных земель, да и как они нас там найдут-то?» Мир тут огромный, чтобы его прочесать, нужны усилия миллионов игроков, если не больше. Ну вот, опять началось. Этот вопрос я уже обсуждал с ней, и в первый день нашей встречи несколько раз позже. Похоже, он будет всплывать каждый раз, как только враг чуть разожмёт свою смертельную хватку. Эх, ладно, никто не говорил, что разговор получится простой и веселый. Придется опять объяснять, что в этом мире, к чему и какую нишу занимаем в нем мы. Не потребуется, покачал головой я. Не знаю, как, но они всегда знают, где мы. Я появился в таком захолусте, что тебе и не снилось посреди как раз-таки ничейных земель, а через неделю там появился отряд из четырех волчьих головорезов. Они чуть не убили меня. Убили бы, если бы не Ансельм. Я шумно выдохнул и снова прислушался к завываниям бури. Утихать она не собиралась. Наоборот, вой стал как будто злее, и в нем появились предвкушающе торжествующие нотки. Нет, это определенно была необычная пурга. Что-то с ней было не так. Но пока она представляла из себя только снег, погоняемый ветром, сказать, что именно было невозможно. Еще раз вздохнув и мысленно пожалев, что не захватил с собой бутыль дешевого фруктового вина, я продолжил. «Мы можем убежать, мы можем спрятаться, но они все равно нас найдут. Рано или поздно найдут и убьют. Не нанятые подручные, так игроки. Ты видела, на что способен один из них?» «Не будь на нашей стороне Ансельма и святого воинства, он удел бы нас обоих, даже не вспотев». «Нет, прятаться бесполезно. Единственное, что мы можем, научиться им противостоять, а для этого нам нужна помощь Ансельма. Вот в том, что он их враг, я точно не сомневаюсь». Айлин не ответила. Она смирила меня долгим задумчивым взглядом и снова уткнулась в книгу, закусив губу. Вопрос ее все еще мучил, но задавать его она почему-то так и не решилась. «Ну нет уж. Если нам придется работать вместе, то лучше и впрямь выяснить сразу все и до конца, чтобы потом не было сюрпризов и ножей в спину». «Говори уже» сказал я, не испуская испытующего взгляда с девушки. Все и на чистоту. Полегчает. Как ты с этим справляешься? шумно выдохнула она, как будто стараясь побыстрее высказать все, что накипело давным-давно и наконец прорвалось. Со всем этим, Алин замолчала, пытаясь подобрать нужное слово, проклятым миром. Я... Я не понимаю его. «Я не понимаю его жителей, не понимаю, как можно идти по улице и бояться, что тебя могут изнасиловать пара бандитов, спрятавшихся за ближайшим углом, или прирежет какой-нибудь пьяница ради пары монет. Я не понимаю, как можно обходиться без интернета, смартфона и мать твою туалетной бумаги!» Голос девушки дрогнул. По её щекам покатились слёзы. «Ну блин, приехали!» Только женской истерики мне сейчас и не хватало. Впрочем, не факт, что я бы вел себя иначе, если б моя предыдущая дооцифрованная жизнь не напоминала самый настоящий ад, выхода из которого не было. Не было до самого последнего момента. Знаешь такую поговорку «русские не сдаются»? Немного рассеянно обронила я, не совсем понимаю, что делать в такой ситуации. Вот в моем случае было что-то примерно похожее. Я пять лет сражался с болезнью, не сдался, пускай и почти проиграл, а потом мне выпал второй шанс. Да, пускай в таком поганом мире, пускай без удобств, пускай безнадежные опоры в виде законов, удерживающих людей в рамках пускай на правах безротного кмета, но, тем не менее, это жизнь, а ко всему остальному можно привыкнуть рано или поздно». «А я... я даже не помню, как умерла». Девушка вытерла слезы и немного успокоилась. «Помню только, как шла по улице, потом жуткая боль, тьма, и вот я уже одна в повозке посреди какой-то лесной дороги. Ладно, извини, сорвалась». «Да и разговорами нашему делу не поможешь. Раз уж ты говоришь, что времени у нас немного, то давай готовиться. Я начну с пиромантии, уже частично знакома со второй ступенью. Осталось только заполнить пробелы в знаниях и накачать навык». «Ага», – кивнул я, подтягивая к себе книгу Бенны. Разговор наконец-то подошел к концу, и можно было заняться делом. Настоящим делом, ради которого мы тут и засели». Но прежде чем я снова уткнулся в страницы, перед глазами вновь загорелись строки характеристик. Навык дипломатия достиг 13 уровня, получено 25 опыта. Навык дипломатия достиг 14 уровня, получено 25 опыта. Навык дипломатия достиг 15 уровня, получено 25 опыта. Навык полководец достиг 6 уровня. Получено 30 опыта. Получена новая способность. Враг моего врага. При наличии общей проблемы или общего врага, вам гораздо проще убедить другого человека вступить с вами во временный союз ради ее решения. Внимание! Вы повысили уровень и получили одно очко характеристик. Распределить его на один из следующих параметров. «Сила, ловкость, выносливость, проницательность, харизма». «Ха-ха! Это было долго, трудно и нудно, но определенно того стоило. Зараза! Это ж насколько Айлин на самом деле стерва, если даже система оценила всю уникальность моего «достижения». Впрочем, испытание еще не закончено. Нам дальше предстоит с этой стервой работать и как-то умудриться не загрызть друг друга в процессе. Хотя иногда от нее можно добиться понимания, как, например, сейчас. Но да ладно, сейчас нужно думать не об этом, а о прокачке. Хотя каких-либо сомнений тут быть просто не может. Проницательность и только проницательность – Все-таки магия в данный момент – это высший приоритет. Проницательность повышена. Характеристики персонажа. Сила – 2. Ловкость – 2. Выносливость – 1. Проницательность – 4. Харизма – 0. Количество жизней – 104 из 104. Запас сил – 55 из 60 – До следующего уровня персонажа осталось 330 опыта. Распределив характеристики, я снова уткнулся в книгу, надеясь найти в ней хоть что-нибудь полезное. Но стоило моему взгляду коснуться аккуратно написанных строчек, как вдруг к голубуре бушевавшей снаружи вплелся новый звук – вой боевого рога. Снизу тут же раздался топот ног и ляск вынимаемых из ножен мечей – Послышался голос Бернарда, отдававшего резкие отрывистые команды. Внутри у меня все похолодело и сжалось в плотный комок. Спина покрылась холодным потом, но я не дал волю страху. Просто не смог себе этого позволить. Встал и быстрым шагом направился к двери на ходу, бросив Айлен. «Закрой дверь на засов и не высовывайся, пока все не утихнет». «Что?» «Что происходит?» Голос девушки дрожал от страха. «На нас напали!» Холодно ответил я и вышел в коридор.